710. -е. Матерь огни йоги Противоборство невежественных сознаний надо покрыть куполом такого широкого и высокого понимания жизни, которого уже не в состоянии достичь и уязвить их ползающие по земле мысли. И отрицания будут бессильны, противодействие будет обречено на провал. Утверждение будущего Сияющего и светлого не смогут они поколебать, ибо живут в настоящем и прошлом, и устремления к свету не смогут пресечь, ибо тьмою живут и во тьме».